Глава 14. Выстрел. Примерно через 2 часа после описанных выше событий мрачный инспектор Молине в сопровождении человека с военной выправкой шёл по коридору больницы. Вёл их, важнося меня, маленький доктор в золотых очках с бородкой-клинышком. Собственно говоря, начал доктор, когда они подошли к дверям палаты: "Я не должен был позволять вам этот визит, потому что Пьер Ренар совсем плох". У него обгорело больше половины тела, и вдобавок его придавило обломками. Мы делаем всё, что можем, но вряд ли он доживёт до утра. Однако он в сознании, и так как вы говорите, что он мог бы сообщить полезные для следствия сведения, Антуан дёрнул щекой. Поверьте, доктор, если бы не крайняя нужда, я бы ни за что вас не потревожил, сказал он. Его раздражало, что приходится объяснять этому маленькому педанту очевидные факты и вдобавок повторять их по 10 раз. "Можете идти, мы больше не смеем вас отвлекать". Инспектор в сопровождении Ломова вошёл в палату, а доктор недовольно поглядел им вслед и подумал, что все полицейские заношивые грубияны. То, что оставалось от пьера Оренара, лежало на отдельной кровати в углу. Под одеялом вместо правой ноги была впадина. Руки метра и половина лица были забинтованы, но даже из-под бинтов виднелись страшные следы ожогов. Почувствовав, что на него смотрят, он приоткрыл единственный глаз, который у него оставался, и с надеждой посмотрел на Антуана. "Я инспектор Малине", буркнул тот. "А это мой помощник, вы Пьер Ринар, говорить не обязательно, если можете, кивните или сделайте знак пальцами". Человек на кровати шевельнулся и прошептал «Да». «У нас мало времени, поэтому я буду краток». «Мэтр, это вы?» «Где они?» – прошептал умирающий. «Кто?» «Эрнестина и дети. Где они? Вы нашли их?» «Я отвечу на ваш вопрос, если вы ответите на мой хмуро», – сказал Антуан. Он ненавидел себя за то, что приходилось фактически шантажировать умирающего, но у инспектора не было выбора. «Чтоб вам всем провалиться?» – устало выдохнул Ренар. «Да, я мэтр, и я проиграл. Вы довольны? Где моя семья?» Антуан замялся, вместо него ответил Ломов. «Мы их нашли», — сказал Сергей Васильевич. «Обещаю, вы скоро с ними встретитесь». «Они еще нужны и нам», — вмешался Антуан. «Отдыхайте, мсье Ренар, и простите, что пришлось вас побеспокоить». С лицом мрачнее грозовой тучи, инспектор вышел из палаты. Ломов шёл за ним чеканя шаг. В коридоре инспектор внезапно развернулся на каблуках и вскинул сжатый кулак, но Сергей Васильевич был готов к такому повороту и отскочил назад. Легче инспектор проговорил он негромко: "А то ведь я могу и ответить, а тут неподалёку морк". Ваш труп туда доставят очень быстро, вы мне отвратительный с горечью проговорил Антуан, опуская кулак. Зачем? Зачем вы сказали ему это? Он всё равно ничего не понял, холодно сказал Ломов. Я пообещал ему, что он скоро встретится со своими близкими, что сказал доктор. До утра Ренар не доживёт. Ну и где я соврал? Она такая же, как и вы, да? спросил Антуан, дёргая щекой. Господи, как же я вас ненавижу. бросил инспектор мы заполучили подручных метров, а кое-кого даже живыми и почти целыми. Тресите их, пока они не опомнились от ужаса и готовы выболтать всё, что знают. Я даже боюсь предположить, сколько загадочных дел вам придётся раскрыть за какую-то пару-тройку дней. Вышано с дрожища, вас повысят до комиссара, а там чёрт не шутит. Вы можете дорасти и до префекта полиции. Идите к чёрту, огрызнулся Антуан. «По правде говоря, прежде всего мне бы следовало начать трясти вас. Вы можете мне объяснить, откуда в этом милом особнячке взялся целый склад динамита, а?» Ломов вскинул брови, как будто этот вопрос интересовал его еще больше, чем Антуана. «На самом деле Сергей Васильевич отлично знал, что динамит раздобыл он сам какие-то полгода назад, когда почти в одиночку провернул блестящую операцию по изъятию его у российских революционеров, окопавшихся в Париже». Они готовили теракт, но Ломов их опередил. Исполнителей по всей привычке пустил в расход, а ценный динамит перевёз в особняк на Анжуйской улице и спрятал в подвале, не меняя фальшивых надписей на ящиках, которые уверяли, что внутри находятся обычные бутылки вина. Сергей Васильевич ходил из того, что взрывчатка может в один прекрасный момент понадобиться ему и его коллегам, а так даже искать её не придётся, и в общем-то он оказался прав. Некто, кто имел возможность изучить особняк, догадался, что находится в ящиках, и когда пришло время, вытащил их из подвала и расставил на первом этаже. Дальше всё пошло как по маслу. Ракета попадает в один из ящиков, происходит взрыв, остальные ящики детонируют, и как результат, от особняка остаются руины. Я понятия не имею, откуда Ворен взял динамит, холодно сказал Ломов, глядя Антуану прямо в глаза. Я пришёл к вам, потому что известная нам обоим особа находится в опасности. Будем сейчас ссориться или всё-таки попытаемся её спасти? Вы видели, что этот ненормальный устроил в доме Ринара, прежде чем увести Амалию. Его необходимо найти, и как можно скорее, иначе последствия могут быть непоправимыми. Весна, весна. Сено за городом, добродушное, медлительное. живописная, и в ней отражаются заходящее солнце и вечерние облака. На этом берегу несколько домиков, на том маленькая гостиница с неразборчивой вывеской, потемневшая от времени, а над рекой узенький мост. Карета, в которой Фредерик увёз Амалию, стоит возле гостиницы. Амалия лежит на старом пледе под деревом и сквозь его ветви смотрит на небо. Фредерик, который снял грим, бороду, парик и переоделся, сидит рядом, обхватив руками колени и прикусив травинку. Они приехали сюда в гостиницу под Парижем, где Фредерик заблаговременно снял номер и куда даже успел перевести часть вещей из особняка, не забыв при этом и свои картины. Он хотел сделать вам сюрприз, сказать сразу имя, но когда я вернулся в особняк, увидел, что вас нет, а на полу кровь. Это не моя, покачала головой Амалия. Я ранила кого-то из тех, кто пришёл, чтобы меня схватить, но я-то не знала этого. Мне стало страшно, так страшно, как никогда в жизни. Я чуть с ума не сошёл. Я думал, что если бы я не ушёл, я мог бы вас защитить. Потом мне пришла в голову мысль насчёт заложников. Я запер их в надёжном месте, а потом подумал, что метр ведь никогда не пойдёт на честный обмен. Тогда я решил устроить ему сюрприз. Фредерика, заложники, что будет с ними? Их найдут, не беспокойтесь, никуда они не денутся. С ними больше ничего не случится. Скажите, Фредерик, а как вы поняли, что в ящиках динамит? Художник покраснел. У меня был один из знакомых художников-анархист. Всё носился с мыслью сделать бомбу. Он показал мне однажды кусочек динамита. Кончилось тем, что он сам на своей бомбе и подорвался. Какие однако у вас знакомые, Фредерик, засмеялась Амалия. Но её смех быстро перешёл в слёзы. Она вспоминала всё, что с ней произошло сегодня, и плакала. Плакала так горько, что слёзы струились сквозь пальцы, которыми она закрывала лицо. Фридрих встревожился, бросился к ней, обнял её так крепко, что у неё перехватило дыхание, и стал целовать её волосы, щёки, глаза. А потом Амалия сказала, что хочет пройтись, и они оделись, спустились вниз, сказали хозяйке, что скоро вернутся. Перешли по мостику на другой берег и устроились под деревом, покрытым нежной зелёной листвой. Я забыла его название, призналась Амалия. Как оно называется? Фредерик посмотрел на дерево, посерьёзнел и выплюнул травинку. Это вяз, сказал он. Амалия вздохнула. Фредерик наклонился, заглянул в её глаза, и что-то дрогнуло в его лице. Если я тебе признаюсь в ужасной вещи, ты меня простишь? спросил он. «Ты о взорванном особняке?» Амалия усмехнулась. «Ну, конечно, мое начальство будет не в восторге, но, в сущности, всегда можно найти другой дом». Она чихнула, поспешно прикрыв ладонью рот, и приподнялась. Для посиделок на природе становилось уже чересчур свежо. С реки дул прохладный ветер, пора было возвращаться. От гостиницы можно отказаться. Придется ехать в посольство и писать подробное... Денисения обо всём случившемся. Вся ночь уйдёт на отчёт. Ах, какая досада. Ты меня простила? Настойчиво повторил свой вопрос Фредерик. Конечно, сказала Амалия. Если бы не ты, я бы умерла. Она обняла его, притянула к себе и смутно подумала, что всё-таки надо будет его подстричь, потому что сейчас он растрёпанный, угловатый и дикий. Фредерик парывисто обнял её. То, что я сделал, я сделал только ради тебя, шепнул он. Пожалуйста, не забывай об этом, если захочешь меня осуждать. Амалия Россина погладила его по волосам и поднялась с места. Фредерик тоже встал и забрал плет, а когда Амалия двинулась к мосту, он нагнал её и взял за руку, крепко сжав ладонь. Этот жест Амалии не понравился. Фредерик словно заявлял на неё права, а как раз никаких прав Амалия своему спутнику предоставлять не собиралась. Она сочувствовала ему, он был ей симпатичен, и о том, что произошло в гостинице, она не жалела, но делить с художником свою жизнь не входило в её планы. "Подожди", сказала она. "У меня перчатка расстегнулась". Фредерик отпустил её руку, и Амалия стала делать вид, что застёгивает перчатку. Интересно, что у них в гостинице на ужин, спросила Амалия вслух. Хорошо бы они подали его поскорее. Пойду их предупрежу, ответил Фредерик с осчастливой улыбкой и быстрым шагом двинулся к мосту, держа подмышкой левой руки скатанный плет. Пожав плечами, Амалия двинулась следом за ним. Жаль будет его разочаровывать, но придётся это сделать, не сейчас, а потом. Сейчас он и так взвинчен от того, что из-за меня ему пришлось убить несколько человек. Они были уже возле моста. Фредерик Шагов на 20 опережал Амалию, когда молодая женщина услышала, как зашуршали кусты слева от неё, а из них одновременно вывалились Сергей Васильевич Ломов и Антуан Малине. Взгляд у обоих был такой, как будто они увидели привидение. Амалия Константиновна стоите, отчаянно закричал Ломов. Стойте, не идите за ним. и недовольствуясь словами, он кинулся к Амалии и оттащил её назад, в то время как Антуан Малине достал револьвер. Фредерик был уже на мосту, услышав крик, он обернулся, и Амалию поразило его напряжённое побелевшее лицо. Что это значит, крикнула она. Что вы делаете? Амалия Константиновна, он сошёл с ума. Он убил всю семью Ринара, жену, детей. Их трупы нашли в дальнем углу погреба. Он затащил их туда и заставил ящиками, чтобы их сразу не нашли. Когда он говорил Ринару, что готов обменять их на вас, он лгал. Он уже убил их и скромсал ножом, как это делал тот другой бретонский демон. Амалия похолодела. "Фредерик, это правда?" отчаянно выкрикнула она. "Зачем ты это сделал?" "Я хотел взять их в заложники", ответил художник, гримасничая. "Я бы не причинил им вреда, клянусь." Но эта женщина, его жена, она знала, чем занимается её муж, поверь. Она стала угрожать, что Ренар закопает меня живьём. И сегодня уже кое-кому не повезло в этом смысле, кому? Я решил, что это ты, понимаешь, и я взбесился, поднями руки и держи их так, чтобы я видел, крикнул Антуан, подходя к мосту. Я арестую тебя за убийство и бросает от чёрта в плет. Пошёл к чёрту, ответил Фредерик, скалис по-волчьи. Я не вернусь в тюрьму никогда. Он сделал резкое движение, то ли пытаясь пригнуться, то ли собираясь бросить плет и бежать, и в то же мгновение Антуан выстрелил. Фредерик пошатнулся, перевалился через перила и упал в темнеющую воду, в которой отражались первые звёзды. Сена подхватило его тело и увлекло с собой. Несколько мгновений рядом с ним плыл плет, который он выпустил из рук, но потом плет намок и стал тонуть. Ты его ранил, — крикнул Ломов, и, сам не заметив, что перешел на ты. Я стрелял наверняка у грюма, — ответил Антуан. А, черт побери! Отпустите меня, — тихо сказала Амалия Ломову. Опомнившись, тот раз жал руки. С вами все в порядке? Госпожа Баронесса с тревогой спросил он, вглядываясь в ее лицо. Я жива? — просто ответила Амалия. Что может быть лучше этого? Но вы оба должны мне кое-что... объяснить